Глава 26 Обратный маршрут я проложил иной, потому что не нужно было делать огромный крюк к пылающему рогу. Мы летели на воображаемый юг, сквозь другие горные врата благословения, и эта дорога у Фригольта оказалась гораздо короче и проще. Пассажиров для маленького Грифона было чересчур много, поэтому сдавшихся людей мраком временно поместили в домен, говорящий с травами под присмотром Миноса и парочки его новичков. Туда же, используя домен как грандиозный грузовой криптор, переместили тела Фламеники, Рэнди, Динамита и то, что осталось от Треева Уитли. А также засунули весь багаж земного посольства, включая ездовых животных и технику. Остальные же земляне, вместе с раненой травинкой и моими отравленными товарищами, заняли десантные грузовые отсеки. Здесь же находился мрак, для надежности прикованный к стойке никто не собирался спускать с него глаз. После взлета золотые искорохранители долго висели в задней полусфере, изрядно нервируя. Они явно конвоировали, проверяя, чтобы винтокрыл не отклонился от маршрута, и поскорее покинул владение народа древа. «Отвязались, когда мы пересекли горную гряду и синюю ленту реки, проходящую сквозь нее Полинским невиданным на земле каскадом водопадов. одно из чудес нашего круга и естественную границу благословения». За ней после лесистых холмов вновь начиналось хорошо знакомое, почти родное море трав. Пересечь его, и мы практически дома. Было непривычно видеть в кресле второго пилота не Фьюри, а Винсента Кассиди. Но Вырик стремительно возвращал навыки командира. И спустя пару часов его уверенный голос, короткие рубленные фразы и вездесущие Норветтер» стали частью нашей новой реальности. Земляне слушали и выполняли... Это казалось совершенно естественным делом, будто и не прошло десяти циклов. Крутой и энергичный мужик, излучающий харизму прирожденного лидера. Настоящий вождь. За таким действительно хотелось идти. За время пути мы успели хорошенько пообщаться. Нельзя сказать, что подружились, но точки соприкосновения определенно нашли. Винсент мне импонировал. Жесткий и уверенный, но не самодур. Суровый, но с насмешливым отеческим огоньком. Он казался очень опытным и, самое главное, весьма не глупым человеком. Отнюдь не дуболом. Несмотря на серебряную закалку, он сохранил вполне земные приоритеты и не собирался, подобно мраку или говорящей, навязывать колонистам варварские порядки единства. Но при этом Рикс хорошо понимал суть этого мира и был готов проявить необходимую гибкость. Уважение вызывало его честность. Кассиди без вопросов вернулся руны, и сразу предупредил, что рассчитывает на мою поддержку. И отнюдь не из-за травинки или золотого семечка, а потому что мы делаем одно дело. Раз уж вытащил из плена Азимандии, теперь давай помогай, Сигурд. У него, конечно, имелась масса вопросов насчет ее домена, таинственного восходящего, который помог мне завладеть им, а также моей странной силы и рун. Однако Винсент понимал, что время откровенного разговора еще не пришло. И благоразумно не касался щекотливых тем. Сейчас его гораздо больше интересовала земная колония, и обсуждению того, что происходило там, мы посвятили большую часть пути. Только вот насчет его сына так и осталась заноза неопределенности. «Что будет с Марком, Винсент?» — спросил я, когда выдалась спокойная минутка. «Мы будем его судить». Взгляд Винсента стал жестким, а сам он как будто помрачнел. «Он сделал свой выбор, Доннер Веттер». «Мы не уживемся, чтобы не решил суд», — предупредил я снова. «Молчу о себе и травинке, но он виновен в смерти Гая Флоу, в аале, гибели восходящих в шторме. Он убил моего друга в благословении». «Сигурд, если все это правда, он навредил всему Фригольду. Я разберусь и решу по справедливости». «Ну что же, посмотрим». Белый дьявол молчал, но я помнил его последние слова о Марке Кассиди был согласен. Полет занял остаток древодня и большую часть ночи. И, в общем, прошел без происшествий. Пару раз пришлось изменить маршрут. Один раз огибая необычный газовой фронт, а второй — отклонившись от стаи огромных небесных змеев, парящих на недосягаемой высоте. В отсутствие дубль пилота я здорово вымотался. Третьи сутки без сна — не шутка даже для Серебряного Восходящего. И, честно говоря... Последние часы в нарушении всех инструкций тянул уже на стимуляторах и морально-волевых. Когда впереди показались знакомые вершины гор, принадлежащих земному Фригольду, невероятно обрадовался. Почти на автопилоте связался с удивленными дежурными постами, вошел в воздушное пространство неба, прошел над знакомыми перевалами и с огромным облегчением увидел серебристый цветок жил модули земной колонии. И аккуратно посадил Грифону в знакомый белый круг посадочной площадки, разблокировал выходы и заднюю аппарель, и откинулся в ложементе, яростно протирая слепающиеся глаза. «Дома». А вот дальнейшее прошло смутно. Как выходил Винсент, как выводили под руки очнувшуюся пару часов назад Веронику Максвелл, как через заднюю аппарель выносили носилки с ранеными и находящимися в забытии товарищами. Отложилась только изумленная улыбка сирены Лафайет и старые восходящие, по очереди обнимавшие Винсента Кассиди. Меня срубило прямо в пилотском ложементе, поэтому дальнейшие сутки, а именно столько я проспал, прошли без участия Сигурда Морозова. Темные грезы были наполнены тенями, рунами и инопланетными злыми лицами. Я бежал, кричал, снова дрался на фионтаре и говорил от лица белого дьявола с народом теней, слыша свое имя повторяемая знакомым нежным голосом. Сигурд, Сигурд, Сигурд, Сигурд, просыпайся. Сначала подумалось, что это продолжение сонных грез, но голос стал рукой, ухватившись за которую, я вынырнул в реальность. Открыл глаза и видел ребристый потолок жил модуля, знакомую обстановку общей спальни и травинку. Она была рядом, живая и здоровая. Сидела возле моей кровати и улыбалась, поглаживая мою руку. А на коленях у нее устроился кыш со слегка недовольной мордочкой. Привет, Сигурд. Пора вставать любимый». любимой? Это вышло у нее так естественно, что улыбка на моем лице появилась сама собой. Приятно! Травинка тоже улыбнулась. И пару минут мы просто смотрели друг на друга, держась за руки. Слова были не нужны. Как ты сама? Все в порядке? Наконец спросил я, поднимаясь огляделся. Спальня была пуста. Кровати трансформеры сложены. Сам я в легком комбинезоне, который носил под броней. Выходит, принесли сюда, когда отрубился. Я полностью восстановилась. У нас с тобой теперь одинаковые шрамы. Улыбнулась девушка, коснувшись ладонью места под левой грудью. Потом покажу тебе, а что с остальными? Мисс Максвелл, Толя, Инь. Пока в меткоме, но уже пришли в себя и идут на поправку. Им бы очень помог тот рунный эликсир, которым ты вылечил меня. Да, конечно. Я быстро проверил скрижаль. Руна эликсира очищения уже давно перезарядилась. Пойдем. Расскажи, что тут произошло, пока я отсыпался. И где, кстати, моя экипировка? Ой, много всего. Пойдем по дороге расскажу. А твои вещи папа забрал. Он сказал, как проснешься, сразу к нему. Она действительно рассказала немало интересного. Самое главное, Фригольд принял Винсента Кассиди конечно, с огромным изумлением, но почти без эксцессов, особенно после рассказа о том, что произошло на Тинге. Образовался некий казус. Формально, согласно земной конституции, обязанности Трейва после его смерти должна была исполнять Сириана Лафает, знаменосец Фригольда, но по законам единства и восхождения, полноправным Риксом являлся Винсент Кассиди. Это противоречие требовалось привести к общему знаменателю, проведя новое голосование к счастью, вакуума власти не возникло. Сирена была из стариков, прекрасно помнила Кассиди и признала его старшинство. В итогах новых выборов мало кто сомневался. Большинство старых колонистов восприняли возвращение старого вождя с восторгом, а те, что пришли во Фрегольт уже после его исчезновения, были порядком наслышаны. Колония гудела от новостей о смерти, говорящей с травами и Треева, предательстве Марка, и чудесном воскрешении Вероники Максвелл. И все, конечно, ждали коренных изменений. Вероятно, болтали и обо мне, потому что встреченные по пути колонисты здоровались, но посматривали немного странно, будто с удивлением. «Тебя же мертвым считали», — объяснила Травинка. «И ты очень изменился, Сигурд, стал сильным восходящим, говорил на Тинге и вообще. Сам знаешь, тут слухи быстро разлетаются». «Похоже, что она была права». Моя слава достигла трехсот единиц, уверенно двигаясь к титулу Танаана. Я действительно изменился. Покинул Фрегольд слабой бронзой, а вернулся серебром. И, конечно, прыжок через ступеньку не мог не отразиться на внешности. Да и сама травинка теперь была совсем иной. Та милая девочка из меткома стремительно превратилась в цветущую молодую восходящую, удивительно похожую на мать. Настоящая красавица». Идя рядом, я испытывал мужскую гордость и желание при каждом взгляде на нее. Впервые подумалось, что у нас должны получиться славные, красивые дети. Если Травинка, конечно, согласится стать моей женой. Первым делом мы навестили метком. Мои друзья были там, бледные, измученные, но живые и уже в сознании. Вероника Максвелл натянуто улыбнулась. Она проиграла на Тинге. К ней имелось множество вопросов, ведь выжили и она и мои товарищи практически чудом, и выжили не все. Толя грохот сокрушался, что не смог надрать задницу мраку и его людям на тинге, а Инь и Грай были просто рады, что не погибли. Все проходили процедуру очистки крови от токсина черных трав. Но у меня имелось кое-что получше. Рунический эликсир очищения, глоточек которого мгновенно вернул румянец на их лица. — Я останусь тут, нужна помощь, — сказала Травинка. — иди. Отец велел сразу к нему. Винсент уже обосновался в командном пункте. Я заметил у автодвери двух людей из копья Миноса и оживленное движение. Люди входили, выходили. Внутри шла бурная деятельность. Я почти столкнулся с Наивом, интендантом Арсенала, которого, и еще двоих, следом, увели в наручниках вооруженные люди, сопровождаемые сиреной Лафайет. Ого, Новый Верикс, кажется, начал репрессии. Меня приняли без промедлений. «Вот ты наш герой, Дон — поприветствовал меня Кассиди-старший. «Сигурд, ты выспался? Готов к работе?» «Вот отлично. В колонии полный бардак, нужно наводить порядок. Я могу доверять только старикам, да и то не всем. Тебе придется помогать. Первое. Для следственной группы нужны твои подробные показания, улики, руны, саги и вообще все, что у тебя есть». «Все, что ты мне рассказывал и показывал...» «Без проблем, Рикс», — кивнул я. «Есть нюанс. По поводу домена Азимандии и твоего золотого друга из Вечности пока никакой информации никому не давать. Травинку я уже предупредил. Это очень важно, понял?» «Хотел просить о том же», — ответил я с легким удивлением. «Но Вероника Максвелл уже кое-что знает». «Не страшно. С ней и все решим». Главное, чтобы информация не просочилась в массы. Это стратегическое преимущество. Мы должны сохранить его в тайне. Понял? Это и в моих интересах. Вот отлично. Второе. Нужно решить насчет семечка, сказал Винсент, покосившись на вездесущего Юра. Надеюсь, оно у тебя в надежном месте. Хорошо. Древо нужно посадить как можно быстрее. Весь круг, Дон Веттер, теперь знает, что у нас есть золотое семя. И точно тебя зубы. Войны вспыхивали и из-за меньшего, но семя можно отобрать или украсть, а вот малое древо, даже его росток нет. Поэтому мы должны найти место для посадки и прорастить его. У тебя есть мысли, как и где? Думаю, это лучше доверить специалисту. Я потрепал кыше за холку. Но, само собой, здесь, на территории Фригольда, недалеко от колоний, тут все защищено, воздушное пространство под контролем. Я думал о плато там, за теплицами». «Да, там хорошее место, одобряю. Возьми минусы и травинку, определитесь с точными координатами и подготовьте площадку. Но саму посадку осуществим сразу после суда». «Чтобы подбодрить людей?» — догадался я. «Именно». Место мы нашли быстро в тот же день. Огромное плато, простирающееся за жилмодулями, полями и теплицами, идеально подходило для посадки нового древа. С одной стороны, оно обрывалось каскадом пропасти к расколотым землям, с трех других было защищено неприступными склонами гор с единственным проходом. Есть и почвенный слой, и жизненное пространство для молодого древа, и возможность возвести вокруг него необходимую инфраструктуру для охраны и изучения. Самое важное, оно соответствовало условиям наблюдателя. С высоты горного плато ИГ излучение молодого древа очень быстро потеснен границу теневого пояса. Возможно, изменятся и бесплодные расколотые земли, получив новый стимул для жизни. Конечно, в процессе роста ИГГ может постепенно занять все жизненное пространство, вытеснив земное поселение. Однако до этого момента сотни циклов, и мы обязательно успеем что-нибудь придумать. А пока преимущество жизни под золотым светом гораздо выше любых недостатков. На багги мы исклетели все плато, подыскивая подходящую точку. Решающим оказалось мнение Кыша, принимавшего активное участие в изысканиях. В процессе осмотра Юр сбежал и нашелся на вершине небольшой травянистой возвышенности, где уже начал активно рыть яму. «А что, неплохое место?» Минус открыл свои голографические диаграммы, совмещая карту и предполагаемые радиусы. «Зверек-то не дурак. По всем параметрам подходит». «Да, точка посадки выглядела неплохо» примерно посередине между зданиями Фригольда и преснопамятным Южным постом. Недалеко и не близко. Обзор отличный. Древо будет видно из любой точки плато. И прилегающая местность изобилующая, россыпями валунов, плоская, хорошо просматриваемая. Можно создать охраняемый периметр и боевой пост. Незаметно не подберешься. «Здесь?» — спросила Травинка, глядя на комья земли, усердно летевшие из ямки. «Здесь?» Подтвердил я. Но посадку пришлось отложить до выборов и суда, как просил Винсент. А чуть позже мне выпало заняться совсем другим делом. С фермы Эрика пришел сигнал бедствия. Они просили срочной военной помощи и еще эвакуировать детей, ибо в окрестностях фермы появились табуны диких тавров. Чертов небесный знак! Отказывать соседям у нас в таких случаях было не принято, и я полетел. А куда было деваться? Других пилотов во Фрегольд пока не завезли. Честно говоря, даже сам хотел, потому что там все еще находились Янь и Ханна, оставленные нами при выходе на Тинг. Туда же должны были вернуться дети Вероники от Пылающего Рога. А в новых обстоятельствах ферма больше не казалась безопасным убежищем. У соседей была беда. Это было хорошо заметно с высоты. Снесенное огнезубом ограждение так и не восстановили. Защитный периметр был нарушен. То и где люди Эрика установили временные изгороди, но это было совсем не то, что могло защитить поселение. В сумерках были хорошо заметны редкие трассеры, которыми куда-то в поле бил стрелок с одной из уцелевших дозорных вышек. Тавры. Их действительно было полно. Шайки быка, людей открыто разбойничали на брошенных полях, окружающих ферму. Многие крутились в пределах прямой видимости, явно прощупывая оборону. Пройдя на бреющему, я рассеял несколько табунов в окрестностях фермы, отогнал их в море трав, на время позволив людям Эрика отойти с позиций. После этого немного покружил, с высоты оценивая оперативную обстановку, и оказался неприятно поражен обилием врагов. Это явно была не случайная атака черные точки, вереницы и полевые облака виднелись возле одинокого пика. Его склоны закурились тревожными алыми огнями, будто туда пришла целая орда. Приземлившись возле фермы, я принял на борт стайку детей, а также коротко переговорил с Сюгреттой. Эрик, как оказалось, все еще не вернулся с Тинга, но его домочадцы были полны решимости отстоять свой дом. Наверное, основания имелись. У них было много восходящих, сильные руны, земное оружие и боевые звери. Я сам видел мегапауков и черного тетранадона. Однако нардейка все равно просила о помощи, а также на время приютить всех, кто не может держать в руках оружие. «Мой Рикс-муж вернется и прогонит этих тварей», — уверенно заявила она. «Просто помогите нам продержаться до его прихода». Ну что ж, близнецы Риан и Райан, дети Вероники Максвелл, возвращаться отказались. Эрик все-таки был их отцом. Ферма — вторым домом. И в ситуации, когда каждая восходящая на счету, они хотели помочь защитить ее но вместе с детьми фермеров я забрал также нашего одноногого Яня и Ханну, жену динамита. И как-то так случилось, что именно мне пришлось рассказать ей о смерти командира. «Я знала, что так будет», неожиданно ответила она. И Дима знал, предчувствовал, не хотел с вами идти. Так и сказал, «Очень не нравится мне, Хань, эта затея. Боюсь, не вернусь». «Так почему же пошел? А как иначе? Он же ответственный. Кто за него пойдет?» Она неожиданно всхлипнула. Видимо, все же надеялась на лучшее. Я не знал, что ответить, как утешить эту маленькую и светловолосую женщину с потускневшими глазами. Мне и самому было чертовски жаль командира. И, как часто это бывает, только после смерти стало ясно, какого золотого человека мы потеряли. Диме Динамиту действительно все это не нравилось. Он хотел спокойно жить во Фригольде со своей женой. Однако, когда понадобилось, принял решение, встал и пошел и умер, как настоящий мужчина, сражаясь до конца. Я не мог облегчить горе Ханна словами. Да, смерть — не окончательный этап в жизни восходящего. Мы еще могли увидеть динамиты в вечности. Но я мог восстановить справедливость в этом мире, покарав того, кто помог ему туда попасть. В течение этих и следующих суток пришлось сделать еще три боевых вылета, перебросив на ферму несколько копий наших восходящих — Фроста, Ассоль и Угрюмова. Надо сказать, что все лидеры принадлежали к партии молодых, выросших уже после исчезновения старшего Кассиди и условно поддерживающих мрака. Случайностью это быть не могло. Винсент ловко вывел их из игры на время утверждения своей власти. Я это думал, чего он, как клещ, вцепился в меня и минусов в полете, невзначай выпытывая все, что мы думаем о подводных течениях Фригольда. Что ж, отказываться от задания тоже было нельзя. Парни пришли на помощь людям Эрика, укрепив их оборону, а мы, свернувшиеся в строй Фьюри, расстреляли весь боезапас турели и ракетных барабанов, преследуя в море трав бесчисленные шайки тавров. Их было реально много, разбившихся на мелкие группы, но это, вероятно, были лишь передовые отряды Орды, еще только подтягивающиеся к одинокому пику. Вокруг фермы стало немного спокойнее, но перспективы вырисовывались очень мрачные. Сюгретти опять было предложено полностью эвакуировать ферму. И был получен очередной отказ с уверениями, что Рикс-муж уже близко, и уж с нашей-то помощью они точно сумеют защитить свое поселение. После крайнего вылета вдруг оказалось, что на складах Фригольда больше нет феритовых игл нужной модели. Запустить репликацию новых некому. Ключевой персонал производственного блока частью арестован, а частью отстранен от работы. С пилумами пока проблем не было но одними термобарическими ракетами против мобильного врага много не навоюешь. Увы, но наша воздушная поддержка больше не могла помочь фермерам, по крайней мере, до решения этой проблемы. Ночами Травинка пересказывала мне новости, а их было много. Покинув метком, Вероника тут же признала Винсента Риксом и отказалась от любых притязаний на титул, мгновенно опустившись в звание до Аттанаана. «Умная женщина». Она хорошо понимала, что после провального рейда в шторм и приключений на Тинге не может рассчитывать на одобрение колонистов. Тут самой бы голову сохранить, невзирая на обстоятельства. Мисс Максвелл мгновенно примкнула к партии Касседи-старшего и дала исчерпывающие показания против Марка и Говорящей, полностью подтвердив все мои слова. Винсент же, заручившись поддержкой Миноса, Сирены, Вероники, Адаманта и других стариков, судя по всему, настроен был весьма серьезно. «Лютовал». Каталашка Фригольда была битком. Там побывало, наверное, человек 50, и половина осталась в заключении. В основном это были люди Треева из производственного крыла, без участия которых серия хищений оружия никак не могла произойти. И друзья, родственники людей Марка. Подозреваемых весьма жестко допрашивали. Я знал, что при этом использовались руны и ментальные способности Вероники Максвелл. Не обошлось без эксцессов. Я знал, что при задержании было несколько драк, стрельба, а парочка персонажей решила самостоятельно покинуть Фригольд, не дожидаясь, пока за ними придут. История умалчивала, какова в итоге оказалась их судьба. «Еще из интересного, с помощью моей руны портала, я передал ее Веронике, начали вытаскивать колонистов, находящихся в шторме. Этим, кстати, занималось в том числе и мое копье. Они тоже рассказывали немало интересного» да и вещественных доказательств из бывшего лагеря изгоев притащили полным-полно. Колония кипела от событий, слухов и тревожных новостей. Соратники Марка Кассиди, Песчанка, Свирель и Мик, брат Рэнди, рассказали много интересного, подтвердив и связь с изгоями, и покушение на мою жизнь, и нападение на Тинга, и много еще чего другого. Они, конечно, валили все на говорящую с и мрака, прекрасно понимая, что первая мертва, а второму уже не выкрутится. Доказательства было предостаточно. И воспоминания Кнута, и сделанные мной руны саги, и радиометки на трофейном оружии изгоев, и найденный в покое фламиники связь камень, который оказался второй половинкой того, что я забрал с тела Кнута. Сам же мрак, скованный Иллюмовым браслетом, никто, кроме меня, не мог снять. Тоже вроде бы признал свою вину. Хотя лично я верил в это с трудом. В общем, во Фригольде проходили серьезные чистки. Апофеозом всего этого обещал стать суд, который начался в полдень следующего дня. Весь Фригольд собрался на обычном месте, площади возле Колумбария. Сюда же привели подсудимых. Целую толпу. Наверное, человек тридцать, не считая людей из копья мрака. Да, немало народа оказалось замешано в махинациях Треева и говорящей с травами. Еще больше их покрывало и кормилось на этой теме, скрывая излишки репликации. Среди них было немало знакомых. Два интенданта, ВОКС-администратор, инженеры-репликаторов, а также типы, что занимались поставками товара на черный рынок. Сначала огласили результаты ВОКС-голосования, в которых не имелось никакой интриги. Кроме Кассиди старшего было еще три кандидатуры. Минус, Вероника и Сирена, которые в последний момент отказалась в пользу Винса. Все вместе они набрали меньше 10% голосов потому что Винс Кассиди был легендой, и еще потому, что он умел моментально завоевывать сердца людей, особенно женщин. Сняв потрепанный гарден и немного приведя себя в порядок, отец травинки оказался очень интересным, энергичным, а самое главное — свободным мужчиной в расцвете сил и мгновенно стал предметом воздыхания всех дам колоний, которые на минуточку составляли большинство половозрелого населения. Вероника снова, на этот раз прилюдно, отреклась от титула поздравила с возвращением и признала нового Рикса. Она также публично попросила прощения у родственников всех погибших в шторме, но упирала при этом на заговорщиков, снабжавших оружием и поставивших рейд под удар изгоев. «Прекрасная актриса, черт побери. Я сам едва не прослезился, слушая ее речь». С учетом собранных доказательств и показаний самих людей Трейва, картина становилась абсолютно ясна. Уитли, пользуясь своим положением, скрывал и сливал на сторону излишки оружейной репликации, в качестве компенсации и прикрытия, позволяя то же самое делать замешанным в этом Фригольдерам. Он же и покрывал преступную группу, когда возникали проколы. Благодаря этому в колонии и расцвел черный рынок. Невозможно с чем-то бороться, если главе преступников ложились на стол доклады об утечках. Люди Трейва по большей части признали свою вину. Они надеялись, что их защитит раскаяние и ценная специализация, потому что многие занимали важные посты в производственно-хозяйственной цепочке Фригольда и не знали о конечном получателе оружия. Неужели новый Рикс решится фактически уничтожить отлаженную организацию производства? Однако все вышло не так. Приговоры были очень строгими. Все участники схем Треева были лишены должностей, личного имущества, и приговорены к принудительным работам за пределами Фригольда на срок от двух до десяти циклов, а также навсегда лишены избирательного права, права на ношение оружия и возможности претендовать на стигмат. На горных фермах, в пещерах и рудниках работ хватало, и она была тяжелой и опасной, поэтому наказание выглядело очень серьезным. Туда и раньше отсылали провинившихся, но локально. А тут Винсент одним махом создал целую артель почти официальных трейлей но это все равно было лучше, чем изгнание, которое под новым небесным знаком означало почти неминуемую смерть. Следующими были люди мрака. Трое восходящих — Сверель, Песчанка и Мик, а также трое обычных людей, которые недавно пополнили его копье. Я даже не знал их имен. Здесь преступления были гораздо более серьезными, так как эти товарищи осуществляли силовую часть операции сговорщиков начиная с избиений и покушений на убийство, в том числе мое. Они непосредственно участвовали в темных делах мрака и говорящей, знали и поддерживали их цели. Да, они пытались изобразить раскаяние, та же свирель, насколько я знал, разболтала все, что знала, пытаясь понравиться новой власти, но это не помогло. Одно мгновение руки Рикса и принадлежность к народу и Фригольду сменилась багровым фреймом бесправного изгоя. Абориген-песчанка стоял с каменным лицом, но брат Рэнди сильно побледнел, а свирель судорожно вздохнула. Они надеялись на лучшее. — Все вы изгнаны, — произнес Винсент, сурово глядя на них. — Но вы признали вину, и я даю вам шанс ее искупить. Каждый, кто хочет вернуться, должен принести серебряную веру до следующего небесного знака, доказав не словами, а делом, что не напрасно получил гвоздь. — Тогда Фригольд примет вас обратно. Я удивленно выдохнул. Серебряная вира, десять звездных монет, серебряная руна или такого же ранга предмет. Для трех восходящих, из которых бронзовая лишь свирель, а остальные только вышли из храма вечности, не имея сильных рун. Это совсем непростая задача. Принести должен каждый значит, три серебряных виры, а если говорить обо всех, то вообще шесть. Хитрый Винсент решил переложить отдачу долгов на плечи виновников. Интересно, что из этого получится. Я совершенно не желал видеть свирель или песчанку у Фригольде. Еще свежи были воспоминания о стычке и очистителе и других инцидентах. Но понимал и Рикса. Колония не может разбрасываться восходящими, которые потенциально могут принести пользу. Если даже один вернется с серебром, уже неплохо. «Мы должны добывать веру по одному?» — деловито спросил песчанка. «Мне все равно». «Вместе или по отдельности вы добудете веру. Каждый должен принести серебро». «Рикс, а мы тоже?» Хрипло переспросил один из людей мрака, что не получил гвоздя. «Каждый, кто хочет вернуться», — повторил Винсент. «Что тут непонятного, дон Норветтер? «Но как? Мы же не восходящие». «Значит, станьте ими», — пожал плечами Кассиди. «Или пусть за вас виру заплатят восходящие вашего копья. Все». Их увели назад, вытолкнув вперед Марка Кассиди.